Глава шестая. Реальность. Здесь и сейчас. Ты хочешь изменить свою жизнь, свою реальность, поэтому слушаешь сейчас эту книгу. Но что такое реальность? Можешь ли ты внятно ответить на этот вопрос? Дмитрий Хара. Что такое реальность? Зал. То, в чем ты живешь? Наши мысли? То, что мы сами себе придумали? Наше окружение, эмоции? Мой внутренний мир? То, во что мы верим? Дмитрий Хара. Кто такие мы? Все, о чем вы сейчас говорите, это концепции. То, во что верю, то, что воспринимаю, наше окружение. Все то, что ложится на полочку Рейсы Захаровны. А я спрашиваю, что такое реальность? Зал. Бытие, материальный мир. Дмитрий Хара. Что это такое бытие? Зал. То, что происходит здесь и сейчас. Дмитрий Хара. Что происходит здесь и сейчас? Что значит быть здесь и сейчас? Зал. Это значит осознанно проживать? Практика размышления. Что происходит здесь и сейчас? Попытайся ответить на вопрос, что для тебя означает реальность. Люди отвечают по-разному. Ты можешь убедиться в этом, читая фрагменты из реального тренинга «Перепрошивка», которые я преднамеренно привожу в этой книге. Однако, как показывает опыт, практически никто не может ясно ответить себе на такой, казалось бы, простой вопрос. Предположим, ты сейчас сидишь на стуле. Ты не сомневаешься, что это именно стул, а не что-то другое. А почему ты так уверен в этом? Да, ты сидишь на нем, чувствуешь его. Но прямо сейчас, в моменте «здесь и сейчас», если у тебя не было предыдущей секунды, и ты не знаешь, как этот предмет называется, станешь ли ты утверждать, что это стул? «Здесь и сейчас» — это именно «здесь и сейчас». Только «здесь» и только «сейчас», и у тебя нет никакого прошлого опыта. Как ты в этом случае определишь, что это стул? Это может быть любая другая поверхность, такая же твердая, верно? И не факт, что это стул. Это может быть и скамейка, и ящик, и лавка. Стул – это твое прошлое, которое ты тащишь за собой. Ты не можешь в моменте знать, что это стул. Конечно, сейчас тебе это кажется чистым абсурдом. Ты знаешь, что сидишь на стуле и, как говорится, чувствуешь его попой. И тебе очень трудно усомниться в этом. Но попытайся понять важнейшую вещь. Реальность – это данный момент. Что происходит в этот момент в твоей реальности? Ты думаешь о том, что такое реальность. Но мысли – это интерпретации реальности. А тебе важно понять, что происходит в твоей реальности. Сейчас нам со всех сторон говорят, надо жить здесь и сейчас. А что это значит? Многие думают, что жить в моменте – это когда человек понимает, что с ним происходит в данный момент. Но это в корне неверно. Понимание – это интерпретация. Это уже концепция. Что происходит здесь и сейчас? Правильно, то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь в данный момент. Рекомендация. Выполняя практику размышления, постарайся предельно сосредоточиться на своих чувствах. Комментарий. Реальность – это то, что ты чувствуешь. Это чистое чувство, свободное от интерпретации и прочих концепций ума. Пять чувств или как почувствовать реальность в моменте? Люди часто говорят «я чувствую мир» или «я не чувствую мира». Каким образом мы чувствуем этот мир? С помощью органов чувств. Люди еще в древние времена выделили основные пять чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Именно благодаря им мы получаем информацию из внешнего мира. Но у нас есть еще и система сенсоров. Клетки-рецепторы реагируют на разные сигналы. Химический, физический. Прикосновение, электромагнитные волны в случае зрения. Клетка-рецептор передает электрические импульсы на проводящий нерв, который связывает клетку-рецептор и головной и спинной мозг. У человека 31 пара спинномозговых нервов, они передают сенсорные сигналы тела. Кроме того, из 12 пар черепных нервов большинство тоже занимается сенсорикой. И наконец, сигнал попадает в центральную нервную систему. Затем сначала внутри спинного, а потом и головного мозга он последовательно обрабатывается, запускаются те или иные реакции, информация запоминается. Вопрос для размышления. Как ты считаешь, есть ли другие способы в моменте здесь и сейчас почувствовать реальность? Как работают органы чувств? Чтобы понять это, сделай простое упражнение. Встань и займи любое место в комнате так, чтобы вокруг тебя было свободное пространство. Теперь, не закрывая глаз, начни вращаться в любую сторону. Руки можно не раскидывать в стороны. Просто крутись, не закрывая глаз. Теперь остановись и посмотри на любой предмет. Что ты видишь? Картинка нечеткая, все плывет и кружится. Ты стоишь на месте, голова и глаза твои тоже на месте, но при этом ты видишь искаженную, плывущую картинку. Почему это происходит? Дело в том, что мозг продолжает подгружать старую картинку теперь более важный вопрос: Что ты видишь и видишь ли ты вообще? Как устроены наши органы чувств? Разберемся на примере органов зрения. Как работает зрение? Свет попадает в глаз через роговую оболочку, которая его преломляет. Зрачок приспосабливается по размеру. При тусклом свете он становится больше, а при ярком меньше. Свет проходит через зрачок к хрусталику, который меняет форму, чтобы сфокусировать его на сетчатку в зависимости от того, смотрите ли вы на близкий или далекий объект. сетчатке палочки и колбочки поглощают свет и отправляют сообщения в мозг через зрительный нерв. Мозг переводит эти сообщения в изображение. Где ты на самом деле видишь картинку? Картинку ты видишь в мозгу. Сам глаз это просто оптика. При этом ты наверняка догадываешься, что в мозгу никакого света нет, он туда не проникает. Ведь мозг находится в черепной коробке. Так что же ты тогда видишь? И кто видит? Ты сейчас видишь какую-то картинку. Уточни, кто на самом деле ее видит? Ну, давай разбираться. Если ты повесишь себе на лоб телефон и пойдешь снимать видео, а потом попытаешься посмотреть дома на большом экране, смотреть будет невыносимо. Потому что изображение будет прыгать и скакать, то есть беспорядочно двигаться. Поэтому люди, когда снимают видео, используют систему стабилизации съемочной камеры стадикам, штатив, чтобы картинка не прыгала. Но при этом, когда ты идешь по улице и смотришь по сторонам, картинка не прыгает. Почему? Потому что ты видишь не то, что есть, а ту картинку, которую тебе подгружает мозг. Поэтому ничего и не прыгает. Три раза в секунду зрачок сканирует все пространство. Дело в том, что максимальная четкость возможна только в секторе не более двух градусов. Такая узенькая щелочка напротив зрачка. Все остальное пространство размыто. И для того, чтобы отсканировать все остальное пространство и загрузить три раза в секунду, глаз делает микроскопические движения по всему пространству. При этом три раза в секунду ты фактически слепой. Ты в это время ничего не видишь. Картинка подгружается, соответственно, изнутри. Можно ли обмануть органы чувств? Теперь поговорим о других органах. Дотронься до колена или почеши его. Где чувствуешь прикосновение? В коленке? На коже? Да ничего подобного. Все эти ощущения тоже в мозгу. Если в мозгу начать возбуждать определенные зоны, ты будешь испытывать самые разные ощущения. Тут чешется, там болит, здесь дернулось и так далее. Люди, у которых ампутированы ноги, тоже чувствуют изут и боль. Это так называемые фантомные боли. Они плохо изучены, но причина их кроется в мозге а именно в области мозга, отвечающей за образ тела. Мозг помнит тело и не меняет этот образ после удаления, например, конечности. Боль – это сигнал, который может идти как от конечности к мозгу, так и от мозга к конечности. При фантомных болях мозг продолжает посылать болевые сигналы в конечность, которой уже нет. А теперь подумай. Если мы сможем смоделировать сигнал, который идет по зрительному нерву, картинка в мозгу поменяется? То, что ты видишь, однозначно поменяется. Например, очки виртуальной реальности. Там происходит стопроцентный обман зрения, и тело вообще отказывается верить в то, что виртуальной реальности не существует. Другие рецепторы просто не работают. Тебя будет реально тошнить, если ты будешь кататься на виртуальной карусели, хотя на самом деле ты стоишь и не двигаешься. То есть происходит полная подмена реальности только за счет зрения. Важно! Никаких других способов понять, что реально здесь и сейчас, кроме как с помощью органов чувств, нет. Дмитрий Хара. Давайте подумаем, а можно ли обмануть органы чувств? Зал. Очки виртуальной реальности, ароматизаторы, внушения, транс, наркотики, психотропные средства, анальгетики, анестезия, изоляция. Кстати, что касается психоделических веществ. Вещество, которое составляет одну миллиардную часть от веса человека, в частности ЛСД, изменяет сознание на 4-5 часов. Его даже увидеть невозможно, но оно меняет всю картину мира человека. Очень странно, как это получается. С гипнозом еще интереснее. Тут нет даже одной миллиардной, нет ничего. Просто какой-то человек говорит определенные слова, и у тебя меняется картинка. В цирке, когда проводят сеансы массового гипноза, людей вызывают на сцену, отбирают гипнабельных, гипнотизер их вводит в транс, раздает им по и внушает, что это яблоко. И человек видит в руках яблоко, чувствует запах яблока, осязает яблоко, потом откусывает и съедает, чувствуя вкус яблока. Четыре из пяти органов чувств были обмануты. Как такое может быть? Можно внушить, что человек забыл, например, цифру 4. Проводили такие эксперименты. Все, нет цифры 4. Человек начинает считать пальцы на руке, и у него каждый раз получается 6 пальцев. Раз, два, три, пять, шесть. Ну а цыганский гипноз – это вообще высший пилотаж. Всего несколько слов, и прежняя реальность исчезла. Что происходит? Есть ряд интересных фактов. Проводился такой эксперимент. Раскаляли монетку, потом подменивали ее на холодную и прикасались, допустим, к руке человека. На этом месте образовывался ожог. Вопрос «как?» Как образуется ожог? Монета холодная. Что воздействует на кожу? Кто поджигает клетки? Любое объяснение, которое ты бы мог дать сейчас, будет далеким от истины. Все это измышление мозга. Твоя Захаровна хочет показать, какая она умная, а на самом деле никто не знает, что происходит в этом случае. И ученые в том числе. И вообще есть такое выражение «ученые считают». Это значит, на сегодняшний день они договорились считать так. А через 10-20 лет все может измениться. Поэтому я рекомендую перестать думать о том, что ты обязан все знать. Начни относиться к этому миру сознанием ребенка. Это лучше, чем пытаться придумать какую-то очередную концепцию. Еще интересный пример. В американской тюрьме для приговоренных к смертной казни решили провести эксперимент. В этой тюрьме приговор в исполнение приводили путем казни на электрическом стуле, а это, мягко говоря, одна из самых жутких смертей. Потому что мозг погибает последним, и еще минут 20 он следит за тем, как погибают все органы и ткани. И человеку предлагали альтернативу. Ты можешь избежать смерти на электрическом стуле, если согласишься послужить медицине. Мы хотим понаблюдать, как умирают органы и ткани при потере крови. Мы тебе аккуратненько перережем вену, и ты будешь потихонечку. Это как засыпание выглядит. Ну и люди, конечно же, соглашались. Дальше человека приводили в лабораторию, надевали ему на глаза повязку, фиксировали так, чтобы он не мог двигаться, подключали датчики, все приборы, и дальше лаборант проводил тупым скальпелем по вене и после этого начинали лить теплую воду на область вены, имитируя ток крови. Как ты думаешь, что происходило со счастливчиком? Да, он умирал. После этого его тело отправляли на вскрытие, и независимый патологоанатом констатировал причину смерти. И что же было причиной? Потеря крови. При этом в организме взрослого человека примерно 5 литров крови. На вскрытии потеря крови выглядит так – все органы и ткани полностью обескровлены. Вопрос – куда исчезла кровь? Есть такая болезнь – шизофрения, характеризуется наличием двух реальностей. В человеке присутствует несколько независимых друг от друга библиотек, в нашей терминологии, и уживается несколько личностей. Вспомни психологический триллер «Сплит», он основан на реальных событиях. Кевин, главный герой, это человек, в котором живет не менее 23 личностей. В принципе, у любого из нас есть такая же история про раздвоение личности. Но чем отличаются клинические шизофреники? У них эти личности друг о друге ничего не знают. И поэтому одна личность может, допустим, владеть тремя языками, а вторая едва изъясняться на родном. Привычки могут быть разными. Одна личность может курить сигарету за сигаретой, а другая ненавидеть курящих и курение. Одна может быть запойным алкоголиком, а другая абсолютным трезвенником. Были замечены еще более интересные случаи. Допустим, одна личность страдает сахарным диабетом и впадает в кому при отсутствии укола, а вторая ничего об этом не знает. И если в момент кризиса вторая личность проснется, то человек встанет и пойдет заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. Это невероятно, но это так. Поэтому врачи стараются разбудить. Вася, Вася, тут Петя умирает. Вася, выходи. Есть еще интересные артефакты. Например, если одной из личностей был получен шрам, а вторая об этом ничего не знает, шрам то появляется, то исчезает. Шрам начал проявляться, значит Вася пришел. Шрам исчезает, Петя. Были отмечены случаи, когда у личностей был разный цвет глаз, и в момент перехода он просто менялся. Был голубой, стал карий. Вернулся опять голубой. Кто способен на такое чудо поменять цвет глаз бесконтактных линз? Ты скажешь, что все это уникальные случаи. Отличное объяснение твоей Раисы Захаровны. Тем не менее, эти случаи описаны, но объяснить их ученые не могут. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Запиши ответ на вопрос, что я чувствую сейчас. Запиши максимально возможное количество ощущений. Затем попробуй определить, какие из них относятся к органам чувств, а какие к концепциям и представлениям. Например, ощущение холодно-тепло, мягко-жёстко жестко – это о чувствах. А вот раздражение, покой, гармония, страх – это уже интерпретация Раисы Захаровны. Выполни практику размышления из этой главы и осознай, реальность – это то, что ты чувствуешь, Это чистое чувство, свободное от интерпретации и прочих концепций ума. Понимание – это интерпретация, а значит, это концепция. Быть здесь и сейчас – это только ощущать то, что чувствуешь. Объективная реальность с точки зрения науки. Конечно, ты можешь сказать, что все это очень субъективно. Есть же фундаментальные науки. Физика и химия точно знают, из чего сделан весь мир. Любой школьник скажет «ты за атомов». То есть, если мы разберемся в том, как устроен атом, мы сможем понять, из чего сделан мир. Я буду предельно краток. Если мы рассмотрим структуру атома, то отметим два момента. Во-первых, забудь про все модели атома, которые ты видел в кабинете физики в виде палочек и шариков. Точнее, шарики, как ядра атомов, ты можешь оставить, только палочки между ними придется убрать, а расстояние между шариками будет примерно с футбольный стадион. Что находится между шариками, ядрами? Если говорить очень просто, то ничего. Электроны, вращающиеся вокруг атома со скоростью света, невозможно ни увидеть, ни взвесить, ни измерить. То есть, по сути, это пустота. Можно, конечно, умничать и говорить, что это энергия, но, скажем честно, никто не знает, где куют ядра атомов и что заставляет электроны носиться со скоростью света. И никто, в принципе, до сих пор не может ответить на вопрос, откуда взялась материя. В последнее время физики все больше согласны с тем, что материи в принципе не существует, а есть только энергия. Масштаб расстояния между ядрами атомов примерно как между объектами в космосе. То есть большую часть атома, близкую к 100%, образует, если говорить простым языком, пустота. Помнишь историю про смерть от потери крови в американской тюрьме? Про шрамы у шизофреников и действия гипноза? Мы удивлялись, куда делись 5 литров крови? куда все исчезает и откуда появляется. Я скажу больше. Гораздо удивительнее, что этот мир есть вообще. И еще один интересный факт. Ты наверняка знаешь, что все атомы, из которых состоит материя, перечислены в таблице Менделеева и расположены там в порядке возрастания атомной массы. Атомная масса элемента вычисляется простым арифметическим способом по количеству протонов в ядре атома. Помним, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов так вот один протон находится в атоме водорода, 8 в атоме кислорода, 26 железа, 47 серебра. Продолжи логическую цепочку и попытайся угадать, в каком атоме находится 54 протона. Ум, скорее всего, хочет найти ответ в разделе металлов, ведь плотность по логике должна возрастать. Многие тут же вспоминают золото или платину. Но ответ немного удивляет. Это инертный газ ксенон. Да-да, тот именно, который заливают в фары. И тут нет никакой логики. Интересно, что все вещества на Земле отличаются друг от друга количеством абсолютно одинаковых элементов. То есть протоны в клубнике, которую вы так любите, отличаются от протонов асфальта всего лишь количеством одинаковых элементов. Ничего не напоминает? Мне напоминает, например, компьютерный код, в котором любой объект зашифрован всего-навсего комбинацией единицы и нуля. Но к компьютерным играм мы еще вернемся. В последнее время квантовая физика ворвалась в научный мир, а началось все с опыта Юнга, или эксперимента с двумя щелями. Этот опыт был повторен тысячами лабораторий, и результат всегда был одинаков. В чем он заключался? Фотоны выстреливались из пушки, можешь представить себе фонарик, ведь фотоны это частицы света, и должны были пройти препятствия в виде щитка с прорезанными в нем двумя щелями. После этого чувствительный экран улавливал прошедшие сквозь щиток фотоны и показывал их местонахождение. Можешь представить себе трафарет с двумя прорезанными в нем щелочками, через которые ты задуваешь краску. Каким образом расположатся фотоны? Логика подсказывает, что так же и расположатся, двумя рядами. И в ряде случаев действительно так и было, но иногда фотоны сходили с ума и располагались позади препятствия в виде затухающих щелей. Набор из уменьшающихся от каждого из двух рядов фотонов. И этот рисунок характерен для случая, если фотоны двигались бы как волна. Так проявляет себя интерференция, наложение волн. Казалось бы, что в этом такого? Но для физиков это был нонсенс. Много лет считалось, что мир состоит из частиц и волн, причем это абсолютно разные явления. Частицы это то, что можно потрогать, взвесить, найти в пространстве. А что такое волна? Сколько весит волна? Как можно определить ее местонахождение? Она не весит нисколько, а найти ее можно лишь включив соответствующий прибор. Но как же так? Как одни и те же элементы могут вести себя настолько по-разному? И от чего зависит, как поведут себя протоны? Попробуй догадаться, от чего зависел результат эксперимента. При этом сразу важно иметь в виду, что физические параметры оставались одинаковыми, но фотоны вели себя по-разному. Каково же было удивление физиков, когда они обнаружили, что фотоны ведут себя как частицы только в тех случаях, когда за ними наблюдают? Тогда они аккуратно укладывались в две щели. Когда же за экспериментом не наблюдали, а положение прошедших сквозь препятствия фотонов фиксировал только чувствительный экран? Они, словно не зная, куда деться, вели себя вероятностно и распределялись по волновому принципу. Просто оцени этот факт. Трансформация химического элемента из волнового – вероятностного значения в частицу, все то, из чего соткан материальный мир, зависело лишь от наличия или отсутствия наблюдателя. Теперь вернемся к компьютерным играм. Ты наверняка хоть раз в них играл или видел, как в них играют. Представь себе, что ты гуляешь в игре по какому-то замку, в котором много комнат, и находишься в одной из них. Вопрос, что в это время происходит в других комнатах замка? Задам вопрос еще точнее, они существуют или нет? Если ты скажешь нет, то это очень просто проверить, если пойти в эту комнату. Она есть. А если никогда в нее не пойти? А где она находится сейчас? Может, все-таки ее нет? Парадокс заключается в том, что она и есть, и ее нет одновременно. Сейчас ты, возможно, слушаешь эту книгу, сидя в каком-то помещении, и если это так, и в помещении есть закрытая дверь, то, используя свои органы чувств, ответь, что находится за ней. Скорее всего, ты начнешь описание, исходя из своих воспоминаний и представлений. И то наверняка в деталях ошибешься. Но если все-таки вернуться к тому, что реальность мы можем познать только при помощи органов чувств, не прибегая к виртуальным конструкциям ума, можешь ли ты быть уверенным в том, что за закрытой дверью вообще что-то есть? Ты можешь сказать, что сейчас ты откроешь дверь и увидишь, но в этом случае ты произведешь факт наблюдения, как в квантовой физике, или совершишь выбор из вероятностного значения, как в компьютерной игре. А до этого момента есть эта реальность или нет? Случалось ли тебе видеть сны? Если ты вспомнишь наиболее яркие из них, то там ты проживаешь реалистичное с точки зрения своего ума события, несмотря на то, что во сне могут происходить абсолютно абсурдные вещи. При этом все органы чувств задействованы. Ты видишь, слышишь, трогаешь, нюхаешь, ощущаешь вкус. Если бы твой сон мог продолжаться бесконечно, вспомнил бы ты о том, что у тебя есть какая-то другая жизнь, какое-то тело, которое лежит преспокойненько в кровати и мирно посапывает. Тогда еще один вопрос. Есть ли у тебя хоть одно доказательство того, что то, что ты называешь реальностью, не является другим сном? Представь себе две разные компьютерные игры. Дневной сон и ночной сон. Игра «Дневной сон» построена по правилам «Есть линейное время» Есть ночные прерывания игры, во время которых вся предыдущая история сохраняется и архивируется, а тем временем, чтобы тебе не было скучно, ты играешь в игру «Ночной сон», основанную на совсем других законах, более близких к квантовой реальности. Так что же такое реальность? Иллюзии. Знаешь ли ты, как действуют фокусники-иллюзионисты? Наверняка ты не раз поражался их чудесам. У меня, например, есть друг-фокусник Илья Ларионов. Когда он показывает фокус лично мне, то есть все мое внимание направлено на его руки, я с удивлением, но ну и детской радостью, конечно, оказываюсь обманутым. Я называю словом иллюзий те незримые ширмы и декорации, за которыми прячется Раиса Захаровна, а создаются эти иллюзии действующим в настоящий момент социальным большинством. Иллюзии – это виртуальные конструкции, созданные умом. Человек отличается от животных именно тем, что научился создавать подобные виртуальные конструкции и управлять с их помощью другими людьми. В животном сообществе управление ограничено количеством голов. Так, например, не существует стада травоядных численностью более тысячи голов или и хищников более 50. Если их становится больше, образуются новые стадо или листая. Люди же издревле научились создавать образы, при помощи которых могли увеличивать свое племя до бесконечности, давая соответствующие атрибуты каждому, кто в нем рождался. Ты – член племени Красного Орла. Мы носим по три орлиных пера в каждой из двух коз и протыкаем себе верхнюю губу когтем орла. И количество членов племени зависело только от его силы, а сила росла с каждым новым родившимся. Чем сильнее племя, тем больше атрибутов. Алтарь, жрец, символы, сказания, легенды, рисунки и так далее. И так образуется специфическая мораль, ритуалы, обряды. Где-то едят людей, где-то женятся в 12 лет, где-то отрезают от себя куски плоти, а где-то виды изменяют свое тело вплоть до органических качеств. Важно понимать, что это не хорошо, не плохо. Эпохи меняются, и у каждой из них есть свои особенности. Скажем, если лет 200 назад можно было хвастаться количеством душ крепостных крестьян, и слово «бездушный» могло иметь совершенно иное значение, чем сейчас, то в настоящее время рабовладение уголовно наказуемо. Приведу примеры таких иллюзий. Мораль. Это иллюзия хотя бы потому, что ты не найдешь ни одной нормы, которую разделяли бы все люди на земле. Сразу приведу наиболее наглядные примеры. То, что в одной стране называют супружеской изменой, в другой это приятный способ разделить свою радость с друзьями и подругами. То, что в одних обстоятельствах и в одно время назовут убийством или самоубийством, в других назовут подвигом, героическим поступком или справедливым возмездием. То, что неприлично в странах Востока, писк моды на Западе и так далее. Право. Как ни странно, это тоже иллюзия. То есть виртуальная конструкция, которую можно менять на усмотрение действующей правящей элиты в любую сторону. То, за что 40 лет назад расстреливались конфискацией имущества, называя незаконными валютными операциями в особо крупных размерах, сейчас называется обмен валюты. То, за что в 30-е годы 20 -го века отправляли по этапу настройки века, например, посметь вынести с убранного поля более трех колосков, сейчас вызывает искреннее удивление. А между тем было время, когда каждый шестой житель СССР сидел в местах лишения свободы. Поощрялись доносы друг на друга, и получить уголовное наказание можно было лишь со слов и догадок свидетеля. Игра была такая, настучи на друга, пока друг не настучал на тебя. Хорошо это или плохо? С точки зрения экономики все в порядке, нужно было страну поднимать, и бюджета всего Советского Союза не хватило бы на века. Нужна была бесплатная рабочая сила. Вот выход и был найден. Идеология. Это мораль, возведенная в ранг государственной. Те, кто, как и я, родились в Советском Союзе и были октябрятами, пионерами, комсомольцами, очень хорошо помнят линейки, политинформацию, классные часы, на которых очень убедительно рассказывали, как плох бесчеловечный капитализм и какое счастье жить в стране, движущейся к коммунизму. И я там был, и слушал, и верил, и искренне считал, что бедность не порог, а деньги – это зло, и был против вещизма и спекуляции. Я был очень удивлен, как за несколько лет все поменялось. Причем поменялось практически снизу. Народ уже сам не мог терпеть режим и жаждал свободной экономики. Как так получилось? Куда делись все принципы и нормы? Есть универсальный способ сменить любую идеологию, поставить под угрозу базовую ценность выживание. Тогда все становятся сговорчивее. Все, кто жил на смене эпох, вспомнят голод, который длился в стране несколько лет. Продукты в магазинах по талонам, дефицит всего, есть нечего на полках одна морская капуста, чудовищную инфляцию. Многие не знали, как дальше жить, и тут полетела гуманитарная помощь из капиталистического забугорья: Куриные корочка, ножки Буша, тушенка, спирт-рояль, сникерсы и прочие вкусняшки. И все стало понятно, кто хороший, а кто плохой, и под чьими флагами надо дальше идти. Иллюзия успеха Скажи, есть ли хоть один объективный показатель успеха, который все признают как успех? Если ты скажешь «деньги», то вспомни тибетских монахов или математика Григория Перельмана, который отказался от присужденной ему Филдсовской премии и премии Института Клея. Слава? Открытие? Власть? Всегда найдется тот, кто скажет, что это не имеет никакого значения. Откуда ты знаешь, что такое успех для тебя? Тебе об этом сказали родители, друзья, показали в рекламе, продемонстрировали в фильме, и вот ты на крючке, готов гнаться за очередной морковкой. Никто не вправе за тебя решать, что такое твой личный успех, сколько тебе надо зарабатывать, как и где жить, чем заниматься. Это твое пожизненное право выбрать самому для себя, что для тебя будет являться показателем успеха. Если ты выберешь в качестве критерия успеха, например, твое состояние счастья, то твой успех, как и твое состояние, Будет зависеть только от тебя. Иллюзия ⁇ Время ⁇ Деньги. ⁇ Задача. Напиши сумму, за которую ты согласился бы продать год своей жизни. Представь, что это возможно. Причем этот год просто вычитается из твоей жизни. Ты не знаешь, сколько ты проживешь, поэтому получив деньги, ты можешь тут же умереть. Какая сумма у тебя получилась? Теперь посчитай, сколько ты сейчас зарабатываешь в год. Умножь эту сумму на количество лет, оставшихся тебе до 50 лет. Если тебе больше 50, то до возраста, до которого думаешь дожить. Теперь умножь ту сумму, за которую ты готов был продать год своей жизни, на то же количество лет до 50 или до предполагаемого конца жизни. Соотнеси две эти цифры. С огромной долей вероятности прямо сейчас ты увидишь, как недооцениваешь свое время и как следствие свою жизнь. Как ты проживаешь каждый день своей жизни? Как ты проживешь этот год? Ты не сможешь купить ни за какие деньги, ни секундочки своей жизни. Время – это твой единственный бесценный невосполнимый ресурс. Время – это не деньги, это и есть твоя жизнь. Пока ты не научишься ценить время, его все время будут оценивать другие люди, а им нет резона платить тебе дорого. Иллюзия раздельности Тест Ответь на вопрос, сколько на Земле океанов. Запиши свой ответ. Если ты не подглядел ответ, то, скорее всего, пробормотал про себя пять или шесть. А теперь посмотри на глобус. Океан один. Мировой. А в нем плавают несколько кусков земли. И так во всем. Границы стран, нации, расы, народности, религии, политические партии, В прошлом веке была очень популярна теория Дарвина, и все, кому не лень, твердили, жизнь – это борьба. Надо найти свое место под солнцем. Кто сильнее, тот и прав, выживает сильнейший. И на этой основе делались выводы о необходимости конкуренции и войн. Говорили все, как в природе, вбивая гвоздь в гроб очередного конкурента. Я бы рекомендовал почитать книгу «Биология веры» биолога Брюса Липтона, который решился изучить биологию непредвзято, с нуля, начиная с самой маленькой биологической единицы – клетки, и теория Дарвина слегка пошатнулась. А давай попробуем проверить хотя бы один постулат «выживает сильнейший». Представь себе стадо из тысячи голов антилоп, за которым гонится стая львов. Какую антилопу они загрызут? Правильно, самую медленную, а значит, вероятно, больную и слабую. Вопрос, подтверждает ли это постулат выживает сильнейший? Если ты решил, что да, то теперь подумай, есть ли разница между постулатами выживает сильнейший и умирает слабейший? Надеюсь, ты ее тоже увидел. В случае с антилопами выживает не только сильнейшая, но и еще 998 антилоп, которые просто сильные, средние, послабее слабые, и среди нескольких самых слабых погибнет самая-самая слабая. То, что погибает слабейший, это как раз природный процесс усиления генома. А теперь рассмотрим постулат «Жизнь-борьба». Возьмем самую примитивную форму жизни – клетку. Представим любимый учеными мировой бульон, в котором каждая клеточка борется со всеми другими. Что мы получим? Да, одна самая сильная клетка сожрет все остальные, а потом умрет сама, потому что ей есть будет нечего. Так бы закончилась эволюция, если бы жизнь была борьбой. В организме человека около 60 триллионов клеток. Если они бы боролись друг с другом, вряд ли бы ты сейчас слушал этот текст. Жизнь это партнерство и взаимопомощь, и сила биологического объекта определяется тем, какое количество взаимосвязей он сможет установить с другими объектами. Цветы взаимодействуют с пчелами, грибы с деревьями, насекомые с животными, бактерии со всеми и так далее. Сила человека как раз в том, что он смог установить максимальное количество связей и продолжает устанавливать их все больше. Человек смог начать взаимодействовать даже с минералами и микробами, не говоря уж обо всех остальных формах жизни. Иллюзия истины. Не пытайся спорить со мной и говорить мне, что это мои концепции и моя Раиса Захаровна. Я сразу скажу, да, все, что я говорю и пишу, это всего лишь концепции. И да, это моя Раиса Захаровна. Все, что можно облечь в слова, это уже усеченная умом реальность. Именно поэтому никакой объективной истины нет и быть не может, по крайней мере, выраженной словами. Всякий, кто пытается продать тебе что-то, как единственно правильный ответ на глобальный вопрос существования, скорее всего, хочет тобой управлять. Я тоже даю набор концепций и инструментов. Разница лишь в том, что мои концепции и инструменты помогли стать счастливым мне и тысячам людей, которые прочитали мои книги или побывали на моих тренингах. Я не предлагаю тебе верить в то, что я тебе говорю. Скажу больше, не верь ни одному моему слову. Просто попробуй использовать в своей жизни новый набор инструментов и посмотри, как она начнет меняться. Если тебе не понравится, ты всегда можешь вернуть обратно свой набор, ведь у тебя его никто не отнимет. Единственное, что я тебе порекомендовал бы, это отслеживать свои реакции в теле. Когда тебе хочется закрыться, слушая строки этой книги, или становится душно, или вдруг заболит голова, Это показатель того, что твоя Раиса Захаровна очень сильно сопротивляется новой информации. Рекомендую воспользоваться волшебным заклинанием для разблокировки мозга из режима защиты в режим обучения. Это очень простая фраза, а может быть и так. Лишь сняв блокировку, ты сможешь получить набор новых инструментов, а потом сам решишь, что с ним делать.